Встреча. Несколько недель ничего не происходило, и я начал забывать о возвращённых деньгах и своих предположениях. Семестр подходил к завершающему этапу, и мы упорно терзали учебники, готовясь к контрольным, зачётам и экзаменам. Доревшая от зубрёжки я вышел в начале лета вечером у зачепного корпуса, попрощался с друзьями, которым надо было идти в другую сторону в общагу, и направился к метро. Жалко, что Гулька сейчас зубрит свою латыни, или что там у нее. Не встретиться, не погулять. Может, в воскресенье удастся. Я обрел устало по тротуару к политехнической улице, ничего не замечая, как неожиданно мне преградили путь две фигуры. Соловьев Сергей услышал, и перед глазами мелькнуло красное удостоверение. Что? Не успел прийти в себя, но подобрался и завертел головой. Рядом у обочины была припаркована бежевая «Волга» с антенной на крыше и открытыми дверями, а передо мной стояли два прилично одетых парня с короткими прическами. Двое из Ларца, но не одинаковые с лица. У одного уши забавно топорчились. «Чего вам нужно?» — поинтересовался я, пытаясь потянуть время и сообразить, что делать дальше. «Сразу бить и бежать или потрепыхаться для начала?» «Не стоит». — с улыбкой предупредил чекист, предположив мои намерения. — Ты должен поехать с нами. Тебе ничего не угрожает. С тобой лишь хотят побеседовать. Как неразумному медленно и раздельно проговорил он, внимательно следя за моими ногами. — Опытный, — мелькнула мысль, — готов к любым моим действиям. Стоит ли связываться? — Все равно мне ничего не светит. Вон и второй готов вязать меня. Это пешки, которым приказали доставить пацана. Они доставят. Даже если я отобьюсь у деру, то куда деваться потом? Институт, сессия впереди, а ещё тётя Гулька. Я вздохнул, смиряясь с неизбежным. Мне надо сообщить, что задержусь, буркнул я, не глядя на встречающих. Из Маши на позвонишь, предложил ближний, по-видимому, старший, и сделал полшага в сторону, освобождая проход к автомобилю. Вот как, молча удивился я. У них, а родё, телефон в машине есть? и не скрываю тут постороннего. Хорошо технически обеспечены в нынешнее время чекисты. Случайно проговорился или знает, что уже не вернусь и никому не расскажу об этом, нервно шечу про себя. А может, это не чекисты? Сев на заднее сиденье, я завертёл голову, когда машина тронулась. Севший впереди старший набрал чего-то на пульте и протянул мне трубку. После нескольких щелчков, писков и непривычного тона гудков я услышал тётин голос. Тётя, я задержусь сегодня, успел я только сообщить, как послышался щелчок и разговор оборвался. Не стоит волновать родственницу лишними подробностями, забрал у меня трубку чекист. Не я понял, что это он прервал разговор и демонстративно обидевшись, отвернулся к окну. Всё обо мне знают, да не скрывают. Страшно аж жуть вспомнился Высоски на нервной почве. Ехали куда-то на север. Не отъезжая далеко от Ленинграда, свернули в какой-то лесопарк и подъехали к шлагбауму. Вероятно, машину знали, и выскочившие из соседнего дома солдатики с малиновыми погонами послушно подняли шлагбаум. Мы подкатили к величественной каменной двухэтажной усадьбе, окрашенной, как многие здания в Ленинграде и Петодворце, с желтой охрой и белыми пролетами с просторным крыльцом и колоннами. На автомобильной площадке стояли несколько волк черного цвета. Одна тоже была оборудована антенной радиотелефона. «Пошли!» — пригласил меня старший, вылезая из машины. Двинулись мы не к центральному входу, а обходя здание справа. Правее дорожки желте listу алами сосны, белели берёзы. Парк пересекали многочисленные песчаные тропинки, а вдоль стояли скамейки. Не вдалике заметил небольшую чашу неработающего фонтана, клумбы с цветами и затаённую беседку. Вошли в здание через обычный вход, и сопровождающий кивнул нас в студию у стены небольшого холла. Подожди здесь и никуда не ходи. В туалет не надо, — побеспокоился, — заботливый конвоир. Отрицательно мотнув головой, я устроился на стуле с интересом осматриваясь, хотя глядеть особо было не на что. По-видимому, здесь был вход для обслуги и охраны, а важные гости пользовались центральным, и там было, наверное, чем полюбоваться. Не боятся же оставлять меня одного рядом с незапертым выходом. Вероятно, и мне нечего пока бояться. Иначе ждал бы допросы в запертом помещении не такого шикарного здания. Откуда-то слышались глухие голоса, звон посуды и доносились столовские запахи. Наверное, недалеко находилась кухня. Сразу сглотнул слюну, почувствовав голод. А сейчас дома... Нет, не макароны. Тетя наверняка приготовила что-то вкусное и с салатиком. Здесь-то дадут перекусить. Сдернули голодного студента с улицы. Учат, учат с детства русские народные сказки, а толку... Ты сначала напои, накорми, спать. Нет, спать не надо. А тогда вопросами пытай. Развлекаюсь мыслями, глуша тревогу. С кем мне предстоит встреча? Если не с Андроповым, то с кем? Вероятно, важная шишка, если такие апартаменты. Радиотелефон в машине охраны. Минут через сорок за мной пришел тот же парень, и приглашающе махнул рукой, не объясняя долгое ожидание. Мы поднялись на второй этаж по лестнице, покрытой ковровой дорожкой, прошли по коридорам, несколько раз сворачивая. Наши шаги заглушало толстое напольное покрытие. Достойная жизнь узлук народа, продолжал я иронизировать мысленно. Сопровождающий остановился перед обычной дверью, открыл и кивнул внутрь. Проходи. В неожиданно небольшом помещении размером с нашу гостиную у окна располагался большой консолярский стол с креслом. Слева книжные шкафы, а у противоположной стены справа журнальный столик с двумя более простыми креслами. На столике парил самовар, стояли вазочки с печеньями, сушками и конфетами. У стола стоял пожилой мужчина в расстёгнутом костюме, открыто и с интересом рассматривая меня. Знакомое лицо, тонкие губы, концы которых опускаются к низу. Каштановая волна, зачёсанная назад. Мазуров. Вспомнил портрет члена политбюро Кирилл Трофимович. Мужчина слегка улыбнулся, вероятно, заметив мою реакцию. «Сергей? Соловьев?» — уточнил он. Я кивнул, удивляясь встрече. «Почему он?» Сам хотел когда-то выйти на него, перебирая кандидатов из лиц, способных повлиять на политику страны и не допустить развала. «А как же Андропов?» Постоянный контроль КГБ в последние месяцы, они совместно действуют. Улыбка у Мазорова сменилась задумчивым выражением лица. Вероятно, он был обеспокоен моим молчанием. "Здравствуйте, Кирилл Трофимович", улыбнулся я приветливо. "Узнал, значит, Нови улыбнулся он. Может, перекусим и поговорим?" предложил, показав на столик с самоваром и сладостями. "Я бы поел чего-сuchественнее", признался я, успокаиваясь. «А поговорить здесь?» — демонстративно и скептически оглядел помещение. «Не боитесь?» — спросил прямо, глядя ему в глаза. «Боюсь?» — повторил, будто не расслышал. «Чего?» — удивленно откинул голову влиятельный собеседник. «Может, выйдем из здания на природу, а лучше отъедем куда подальше? Там и поговорим?» — продолжил настаивать я. «Устал я», — признался. «Целый день в помещениях сидел, учился». Хочется побыть на свежем воздухе, а здесь парк прекрасный, скамеечки. — Ты зря беспокоишься, — понял он причину моего опасения. — Здесь все проверили мои ребята. Можешь говорить свободно. — К сожалению, ребята из охраны не только ваши, а имеют других начальников и, скорее всего, будут выполнять их приказы, — предположил я. — Да? — скептически он покачал головой. — Ладно. — Да. Выйдем в парк, а ты такой недоверчивый. Ехать куда-то за пределы этой резиденции? Я не знаю куда, и мои люди тоже. Мы ведь здесь в гостях. Как же ужин? Я тоже не против перекусить, перевёл взгляд на столик. Потом отмахнулся. Я разговор важнее. Я принял решение. Когда-то хотел выйти на Мазурова, а тут он сам подвернулся. Придётся ему открыться ещё раз. Кирилл Трофимиев считался честным человеком без старого дна и коварных замыслов. Всегда честно работал на своих постах, переживал за страну и её народ. Не зря историки с либеральными взглядами в будущем ничего плохого не могли сказать про него. Но и страдал он из-за своей прямоты и честности. Как ему удалось удержаться в правительстве и политбюро? Ведь ещё полтора года назад его должны были отправить на пенсию. мешательство и защита Романова помогла. А значит, есть в этом и моя заслуга. Ну, пойдём, согласился Мазуров и показал мне на дверь. В коридоре оказался охранник, который меня привёл сюда. Он удивлённо вскинул голову, приведя нас. "Станслав", обратился к нему мой собеседник, сделав ударение на последнем слоге. "Мы в парк, там погуляем и поговорим". Охранник кивнул мне проницательным лицом и пошёл следом, немного отстав. Выйдя на улицу, мы направились по одной из пеച്ഛных дорожек вглубь парка. Я не знал, с чего начать и молча размышлял, с чего и как мне начать признание. "Сергей, чего молчишь?" поторопил меня собеседник. "Ко мне можно на ты обращаться", пробормотал я и оглянулся. Охранник находился в 5 метрах от нас и ступал практически бесшумно. Скажите, пожалуйста, чтобы парень отстал и не подслушивал, попросил я собеседника. Недовольно поморщившись, Мазоров махнул рукой тому. Глядя прямо перед собой, я для начала попытался выяснить. В последние месяцы меня плотно опекают сотрудники КГБ. Почему вы? Почему меня привезли к вам на беседу? Собеседник, помолчав, как бы неохотно признался: с Григорием Васильевичем Романовым мы много раз встречались и беседовали. Однажды он признался, что знает пророка. При последнем слове он слегка улыбнулся, как будто считает это шуткой и не верит. Я отправил своего сотрудника выяснить этот вопрос после гибели Романова. Позже подключились люди Юрия Владимировича. Таким образом, вышел на тебя, но ты никак не проявил себя как пророк, экстрасенс и вообще как человек, как-то связанный с мистикой, пояснил Кирилл Трофимович. Я приехал в Ленинград по делам, так как курирую строительство и реконструкцию олимпийских объектов за пределами Москвы, у вас в Киеве, Минске и Таллине. Вот и решил попутно встретиться с тобой, чтобы это выяснить. Я заговорил После неожиданной смерти Григория Васильевича я сильно испугался. Если уж такого человека устранили, то кто для них я? А у меня есть родные, близкие друзья. Что с ними будет? Я решил, что хватит рисковать, пытаясь изменить историю. Вам это покажется необычным, но я знаю будущее, вернее, знал, так как оно уже начало меняться. Почему и как у меня появились эти способности, не знаю. Да и неважно это сейчас. Ещё осенью позапрошлого года вы должны быть отправлены на пенсию по болезни, а на ваше место должен быть выдвинут Горбачёв. Я в своё время вышел на Григория Васильевича Романова, открылся ему, рассказал о будущем, о предстоящем развале и разрушении страны и виновниках. Одним из них был Горбачёв. Романову удалось не допустить избрания того секретарём ЦК, а значит, нарушить дальнейшую карьеру. И вы остались в палитбюро. Страна не ввязалась в афганскую авантюру, хотя мы должны были ввести свои войска на территорию Афганистана в конце декабря прошлого года. Эта война должна была продлиться долгие 10 лет, позволить многим западным странам объявить нам экономический и политический бойкот, заставить отвернуться от нас наших союзников в мусульманских странах, странах неприсоединения. развивающихся и даже социалистических. Чрезмерные затраты на эту войну должны были окончательно подорвать нашу экономику, а последующие преступные или враждебные действия наших руководителей окончательно добить её. Собеседник остановил, со злостью и в недоумении посмотрел на меня, открывая и закрывая рот. Я из-под лоби наблюдал, ожидая, что он сейчас заорет, обвиняя меня в фантастических измышлениях. — Только не кричите! — предупреждающий я поднял руку и оглянулся на охранника. — Мазуров тоже оглянулся и справился с собой. — Пойдем присядем, — кивнул он на ближайшую лавочку. — Твои фантазии лучше слушать сидя. — Пойдемте лучше туда, — махнул я рукой, приметив вдалеке среди деревьев обычный деревянный столик с двумя лавками. За подобным столиком наши мужики во дворах забивают козла. К тому же я заметил в парке ещё двоих гуляющих по параллельной дорожке. А направленные дистанционные микрофоны уже существуют и сидящих рядом собеседников легче прослушать. Устроившись напротив друг друга, я продолжил фантазировать, слух анализирую. Романов должен был дожить до 2008 года, а погиб. Кулакова в своё время планировали на место Леонида Ильича. а кандидат неожиданно скончался. Романова тоже называли преемником, но сначала возник скандал с сервизом, а потом авиакатастрофа. Вы перспективный, грамотный, инициативный политик, неожиданно лишаетесь поста и уходите в отставку. Щербицкий, друг Леонида Ильича, сейчас тоже планируется на его место. Последует многочисленный скандал с его сыном, а потом возникнет сплетня с драгоценностями его дочери. кто останется в политбюро, старцы, которым ничего уже не нужно, лишь бы дожить спокойно, Громыко, один из самых влиятельных членов политбюро, который далёк от хозяйства и внутренней жизни страны, Устенов, интересующийся только ВПК и своими военными игрушками, и руководители национальных республик, которым явно не светит стать генеральным секретарём, кому расчищают путь к трону и кто «Ты намекаешь на...» — Мазуров в удивлении отшатнулся. «Все сходится на Андропове», — я кивнул. «Он наиболее амбициозный среди всех. В его руках Комитет государственной безопасности. Знает больше всех, про всех и компетентен во всех областях. Имеет влияние на генерального секретаря, а также возможность создавать и запускать сплетни, в том числе в зарубежных средствах массовой информации». Много ещё могу про него рассказать. Историки в будущем его первого обвиняли в развале Советского Союза. А началось всё с Хрущёва, когда тот сделал неподсудными партийных руководителей, запретив разрабатывать нашим следственным органам лиц из особой номенклатуры и членов их семей, начиная с первых секретарей республик, краёв и областей. Слушаю тебя, Сергей, не могу принять и понять, откуда, зачем ты — заговорил Кирилл Трофимович, не отрывая от меня взгляда. — О каком развале ты говоришь? — И тебя слушал Романов? — И верил? Шестидесятилетний мужик недоверчиво помотал головой, неверяще скептически всматриваясь в меня. — Вот и он поначалу не верил. Вспомнил я, с грустью вздохнув. — Когда ты с ним встретился в первый раз, — поинтересовался он. — В июле семьдесят восьмого года, — спокойно ответил я. — Да. Тогда я передал ему письмо через его родственников, жену и дочь. Там сообщил о ленинградском насильнике Григорьеве, которого не могли задержать несколько лет, и о предстоящей загадочной смерти Кулакова. Григорий Васильевич убедился, что я не выдумываю, и после смерти Кулакова послал ко мне на родину своего старого знакомого, чтобы узнать о так называемом «пророке». Потом вызвал меня в Ленинград и уговорил остаться для того, чтобы я был под рукой. Неожиданно я вспомнил про белорусского душителя. Манек орудовал в республике долгие годы, а задержан был, осуждён и расстрелян лишь в середине 80-х годов. Наверняка мазурова будет не безразлична с везньем о Манеке. У вас Кирилл Трофимович из Беларуси, сейчас тоже орудует Манек, душащий женщин. Около 40 женщин убил к середине 80-х. К сожалению, не помню его фамилию. Михайлович, Михайлов, Михале Миха, капаю слов в памяти. Нет, не помню, признаю. Знаю, что из-за него будут осуждены более 10 невинных, а одного даже расстреляют. Один заслуженный следователь особенно будет стараться расколоть подозреваемых. Тоже не помню его фамилии. Старый бывший фронтовик. Его потом отправят на пенсию, а стоило бы судить. Что-то у тебя память какая-то отрывистая. Скептически и со злостью усмехнулся Мазуров. Надо срочно принимать меры по задержанию этого преступника. Но как его искать, если ты ничего не можешь сообщить? Возможно, после этого я тебе тоже поверю, как Романов. А вы всё помните до деталей, что читали в газетах или смотрели по телевизору, взорвался я? Практически, да, уверенно заявил собеседник. Память у меня отменная. Все знают. — Значит, у меня не такая феноменальная память. Номера фамилии и имена не задерживаются в памяти, — согласился я, сникнув. — Вероятно, собеседник действительно может обладать выдающимися способностями, если достиг такого поста. У него запорожец красного цвета, есть семья, и его привлекали в качестве дружинника к розыску. Он в Витебске или в области живет, так как писал письма от имени витебских патриотов, желая направить следствие по ложному следу. по почерку его и найдут. Выплюнул на собеседника новую порцию воспоминаний. Этой осенью должен погибнуть в автокатастрофе Машеров, воскликнул я, вспомнив дополнительно. Будет множество версий, что ДТП было подстроено сотрудниками КГБ, но ничего не докажут и осудят водителя как виновника происшествия. Точная дата аварии не помнишь? тоже встряпнул собеседник. Вероятно, мой мозг активизировался в случае опасности. Ведь я заметил, что собеседник мне не верит или не хочет верить. Нет, к сожалению, я отрицательно мотну головой. Вроде в начале октября ходили слухи, что его планировали перевести в Москву для назначения на более высокий пост и ввести в состав политбюро. Ведь сейчас он только кандидат, а не всем это назначение было по душе. Его смерть также хорошо укладывается в версию, что кто-то избавляется от вероятных или потенциальных противников. Мои оба замолчали, думая о своём. Нечего здесь сидеть, комары заели, поднял Самазоров на ноги и поёжился. Я тоже замучился отбиваться, отмахиваясь от кровососов, и выпрямился. Пойдём в помещение, поужинаем наконец, предложил Кирилл Трофимович. Не надо бы там слуг говорить, напомнил я. Не всем это нужно слышать. Я ведь о вас думал, когда выбирал того, с кем поделиться своими знаниями. признался тихо, чтобы не услышал охранник. Почему же не обратился, поинтересовался он. Не знал, где вас искать и как подойти. В Ленинграде у меня много знакомых есть и родственница живёт. Через них много узнать можно было о Романове. В Москве такого нет, и охранем можно примелькаться. В Ленинграде проще, пояснил я, направляясь к зданию. — Как же нам беседовать, если ты боишься разговаривать в помещении? — иронично поинтересовался влиятельный член Политбюро. — А вы бы не боялись, если бы знали, что будет со страной и миром в ближайшем будущем? Знать, кто и как набивает карманы, кто предает, какие у влиятельных лиц планы и замыслы, кто когда умрет и от чего. Вот и приходится таиться, чтобы не подставить себя или своих близких. Надеюсь на вашу защиту и понимание. Что может случиться, если влиятельный вор или предатель хоть чуть-чуть узнает о моих знаниях? Хорошо, если меня убьют одного, а могут для шантажа использовать моих близких знакомых и родных или поместить в какой-нибудь институт, чтобы достать из моей головы все знания или разобраться в этом феномене. Вдруг превращусь в овощ, стану ходить под себя и пускать пузыри, возмущённо озвучил я своё опасение. "А ты не преувеличиваешь?" спросил собеседник. и на его лице я заметил стревоженность. — Ты действительно уверен, что так все произойдет? Я, например, до сих пор не могу поверить в твои пророчества. — Нет. Я ведь был уверен, что Романов доживет до первого десятилетия следующего века, а он погиб в прошлом году. — Поэтому и подозреваю, что технические неполадки самолета, метеоусловия или ошибки пилотов ни при чем, — посетовал я с горечью. Я могу написать всё, что вас интересует, если гарантируете, что эти записи после изучения вами будут уничтожены. В свои возникшие вопросы тоже можете задавать письменно. Предложил я Мазурову вспомнить свою первую встречу с Романовым на квартире к Сенафонтова. Привезли меня домой под утро. Всю ночь мы с Мазуровым не сомкнули глаз. И я исписал, наверное, листов 50 формата А4. сообщил фамилии предателей и вредителей бывших, настоящих и будущих, и нынешние места их работы. Подробно осветил историю страны до середины 90-х годов, которая могла быть. Но и этого было мало. Постоянно всплывали в памяти новые события и моменты. Изложил версии будущих историков о роли руководителей страны, в том числе Андропова в подготовке и развале СССР, а также о будущих архитекторах перестройки, их деятельности, целях, замыслах и задачах. Дополнительно привел в пример Китайскую Народную Республику, которая за 40 лет догнала по промышленному и финансовому развитию США под руководством своей коммунистической партии. К сожалению, доказательства прямом участия Юрия Владимировича в разрушении страны у меня не было, только косвенные. Об этом сделал пометку и указал Кириллу Трофимовичу. пусть сам решается, поставляет и делает выводы. Поутру, когда меня Мазуров лично вышел провожать в машине, он обнадёжил: "Ладно, учись, живи как прежде, а я пока проверю твои сведения по Витебскому маеку, изучу твою информацию и после олимпиады, вероятно, вызову снова. Возможно, с тобой захочет встретиться и сам Андропов. Не знаю, как поступить в этом случае. Сожалеюще покачал головой. Препятствовать этому не могу. Тебе решать, перевел Стрелки. Но думаю, что нельзя действовать в одиночку, если все это правда. Ты ошибаешься, считая, что в политбюро и ЦК большинство равнодушны к будущему страны и заботятся лишь о своем благополучии и карьере. Не владеть информацией и заблуждаться могут. Тут, несомненно, надо крепко подумать, как бы дров не наломать. «Все равно спасибо тебе за доверие», — он протянул мне руку. «Не переживай. Твои записи в чужие руки не попадут», — заверил на прощание. «Ты где был?» — набросилась на меня тетя, кутая с накинутой халат. «Пробормотал что-то невразумительное по телефону и отключился. Я всю ночь глаз не сомкнула. Чего только не передумала!» С ребятами ездили на дачу. Мальчишник накануне свадьбы устроили. «Всем хотелось доложиться родным, и у таксофона бучу устроили». виновато улыбнулся я, успокаивая родственницу. Извини, что так получилось. Спать хочу, как из ружья, признался. Спать, спать. А есть не хочешь? Разогрею, предложила она пробурчав уже миролюбиво. Нет. Только спать.